день окончания школы. Отец Джейд не сидит вместе со всеми на церемонии, но он здесь на пару с Клейтом Роджерсом, тоже хендерсонским ястребом, который работает в гараже в Амоне. Вдвоем они подпирают забор возле алюминиевых ступеней с желобками, что ведут на сцену, как Чак из «Свободных» и Вудерсон из «Под кайфом и в смятении». Переминаются с ноги на ногу, чешут языками, перетирают местные новости, будто специально пришли сюда, чтобы нагнать страху на выпускной класс. Надо учиться дальше, браться, если не хотите вот так подпирать забор. Это и есть то, что они олицетворяют. Мимо них ленивой походкой проходит шериф Харди и замедляет шаг, будто почуял неладное, но не хочет оборачиваться и проверять, все ли в порядке. Неужели клейт Роджерс осмелился заявиться в пруф-рок после стольких лет? Открывашка приветствует Харди, обернутый в пакет банкой, как бы призывая проверить, пиво там или нет. клейт хихикает и потирает руки, после чего оба перебираются в менее публичное место. Джейд делает вид, что не заметила этого удручающего, но типичного эпизода и оглядывает толпу, места для гостей. Обычно выпускной проходит так. 30 с лишним родителей выпускников приходят на футбольное поле пораньше, устраиваются ближе к середине, кладут на стулья одеяло и термосы с кофе, но в это утро все обстоит иначе. С самого рассвета лужайку заняли работяги со стройки, По крайней мере, так поняла Джейд, слыша недовольное ворчание. Впрочем, восторг предвкушения тоже присутствует. До сих пор новые жители Терра Новы могли козырнуть кепкой для гольфа в аптеке, сверкнуть роликсом на загорелом запястье в кафетерии, припарковать у банка свой Астон Мартин. Увидеть их можно было поодиночке, но всех вместе никогда. Даже в газетных статьях каждый из них занимал свою рамочку. Групповых кадров, эдакая команда супергероев, не случалось. И вот пронесся слух, что работяги со стройки заняли центральные места вовсе не для себя. В этой конкретной гонке выпускников у них нет. Они лишь желтожилетные предвестники действа, которое развернется на выпускном. Поэтому гамма перешептывания не такие, как всегда». Они гораздо тише обычного, но очень взбудораженные, будто сейчас сквозь облака спустится парашютный десант телезвезд и начнет раздавать автомобили всем и каждому. Джейд говорит себе, если такое случится, она не ринется подбирать брошенные горстями монеты вместе с другими простофилями. При этом на все сто уверена, что оставаться в стороне легко, пока до монет дело не дошло, а если дойдет... Она сидит в первом ряду за низкой сценой, под платьем комбинезон смотрителя. Ведь сразу после церемонии ей на дежурство. Не глупо ли, что реальная жизнь начинается в тот самый момент, когда так называемое волшебство заканчивается? С другой стороны, она словно участвует в съемках музыкального клипа. Типа быстро уходишь с выпускного вечера и под звуки бас-гитары попадаешь в другой эпизод – где ждет иная жизнь. Неубранные коридоры, туалеты из фильмов ужасов, измызганные классные доски. Нужно навести порядок к следующему учебному дню. Время от времени Джейд вскидывает голову, чувствуя себя звездой этого клипа. И вдруг на парковку въезжает целая вереница шикарных Бентли. «Вот блин! В чем дело?» Гретта Димонс быстро поправляет прическу, шляпу, трогает себя за плечи. Джейд не отвечает. Она уже отвернулась от Бентли и смотрит на человека, которому выпускники по-настоящему дороги. На сцену поднимается мистер Холмс. «Твою мать!» Выдает он достаточно громко, и его слышат даже те, кто сидит у Джейд за спиной. Там захихикали. Директор Мэнкс расправляет плечи значит, долетела и до него. «Твою мать» — единственная реакция на обитателей Терра Новы, которые, наконец-то, показались в городе. Джейд, хоть и ненавидит себя за это, тоже выпрямляется, чтобы лучше видеть и ничего не пропустить. Шеренга Бентли подруливает к воротам. Из машин расслабленно вываливаются магнаты и воротилы. На женщинах вовсе не вечерние платья, а облегающие бедра юбки — Укороченные блейзеры, невысокие каблуки. Мужчины отнюдь не в смокингах, но их костюмчики явно сшиты на заказ и удачно подогнаны по фигуре. Солнцезащитные очки спущены на нос, чтобы вид был слегка небрежный, демократичный. Держась за руки, они ступают на дорожку из плотного грунта, как на красный ковер для торжественных случаев. Первым идет Марс Бейкер, один из основателей адвокатской конторы в Бостоне, занимающий несколько этажей. Именно благодаря ее юридическим пассам, если верить прессе, удалось отрезать от национального заповедника кусок территории для Терра Новы. Ему за 50, как и большинство из них, он почти лысый и широко улыбается. Под руку его держит суровая жена Мэйси Тодд, Та самая Мэйси Тот, которую в 90-е обвиняли в убийстве. Об этом трубили все газеты, но она вышла замуж за блестящего адвоката, и тому удалось ее оправдать. Сзади плетутся близнецы Син и Джинни, одетые в одинаковые платья в цветочек, хотя цветов у них нет. Им 12 или 13, Джей точно не помнит, хотя читала в газетах. Следом шагает долговязый и нескладный Росс Пенкборн, эдакий неуклюжий Билл Гейтс с таким же мальчишеским обаянием. Тоже лысый, отмечает Джейд, гадая, связан ли как-нибудь тестостерон, от которого вылезают волосы с финансовым успехом. В статье, что подвернулась в аптеке, она прочитала. «Вместо того, чтобы пользоваться современным телефоном, который позволяет следить за положением дел в моднейшей социальной сети», основанный им на досуге. Он носит обычный мобильник-раскладушку, а иногда и вообще обходится без него. Супруга Донна — женская версия его же. Они скорее похожи на брата с сестрой, чем на мужа с женой. Но Джейд допускает, что дело в другом. Рано или поздно любая собака становится похожей на своего хозяина. Правда, тут непонятно, кто собака, а кто хозяин. За ними, чуть сгорбившись в джинсах и свитере, возможно, самый официальный наряд, на который ее смогли уговорить, плетется их десятилетняя дочь Галатея. Имя означает что-то необычное, но Джейд не помнит, что именно. «Молодец, девочка!» — мысленно шлет ей привет Джейд через упругий гравий красной дорожки. «Не вздумай идти у них на поводу!» Следующий — Дикон Сэмюэлс, густая копна волос и улыбка на 100 ватт. Отчасти благодаря ей он исколотил состояние на торговле недвижимостью и, наверное, наверняка, сверкает ею с обложек всех гольф-журналов, тех, которые считает достойными внимания. За руку Дикона Сэмюэлса держит его знаменитая женушка, мадам, бывшая модель со статусом то ли первой леди в мире моды, то ли какой-то другой банальщины. Хотя следует признать, несмотря на немыслимые каблуки, по ступеням трибуны для гостей она поднимается с безукоризненной грацией. Добравшись до мест, которые придержали для них рабочие террановы, Дикон демонстративно, как бы при этом незаметно, расплачивается с каждым. «По сотне, наверное, отвалил. Хорошая работенка, только пойди такую найди». Работяги рванули было к выходу сквозь поток прибывающих богачей. В газетах их окрестили основателями, как-никак основали новый поселок. Но Мейси тот глазами дает понять, что им в другую сторону. Да, идти дольше и не очень удобно, но что поделаешь, спасибо. Они послушно отступают. Желтые жилеты разве что не накалились от унижения. Двое или трое втянули плечи. Джейд эта осанка хорошо знакома, а в это время по ступенькам на трибуну скромно восходит Льюэлин Синглтон с женой Ланой, смущаясь под устремленными на них взглядами. Он не привык светиться на публике, наверное, предпочел бы посиживать в кабинете своей банковской сети. Отделение банка повсюду, как яйца, которые словно самка из фильма «Чужие» разложила по всей Америке, в каждом городе. Точнее, как гласит знаменитая реклама, банки этой сети будут открыты во всех городах до единого. И все же в Льюэлине и Лане есть что-то бесшабашное, или, по крайней мере, было в их постыдном прошлом. Своего шестилетнего сына они назвали Лэмми, не иначе, как в честь солиста рок-группы Матархет, Другого Лэмми просто нет». Дальше на очереди Тео Мандрагон и его новая, как с конвейера, жена с выигрышным именем Тиара. Тео держит Тиару под локоть, потому что она надела совершенно немыслимые каблуки, и удержать равновесие на алюминиевых ступенях ей совсем непросто. Свободной рукой, будто запуская волну, он приветствует Араву выпускников, приветствует Лету. Судя по всему, если не считать отца индейца Джейд, который давно слинял и притаился где-нибудь в густой тени, Тео — единственный чернокожий на трибуне. Впрочем, он бы выделялся где угодно. Широкие плечи, как у студента, играющего в американский футбол, узкая талия, как у 30-летнего мужчины, проворные движения, как-никак он здесь главная фигура. Дело не в том, у кого банковский счет больше, хотя в некотором роде так оно и есть. В современном мире все козыри на руках у медийных империй. Они обыгрывают и банки, и юридические компании, и торговцев недвижимостью, может быть, даже социальные сети. Пять пар усаживаются, и поскольку у королей на таких церемониях свои обязанности, Теоман Драгон, альфа-самец в этой группе альфа, встает, делает круговое движение правой рукой, у него хорошее настроение, но он ведет себя сдержанно, и вежливо просит собравшихся продолжать. «Пожалуйста, пожалуйста». Джейд пытается, но тут действует закон гравитации, какому их учили в школе. Каждая планета словно шар для боулинга в центре батута из пространства-времени, и тела поменьше к этому шару скатываются, сами того не желая. И вот на выпускном все глаза, включая ее собственные, так и ищут основателей с женами. Именно поэтому Брэд Питт не ходит в Бургер Кинг. От глаз посетителей не будет спасения. Но шары для боулинга делают свое дело, верно? Жители Пруфрока, таких как эти основатели, не видели и близко, А сейчас, в буквальном смысле слова, сидят с ними бок о бок. Значит, пророчество мистера Холмса насчет грядущей катастрофы, которую принесет городу Терра Нова, начинают сбываться. Джейту удается отвести взгляд от Тео Мандрагона и найти учителя истории. Он стоит среди выступающих чуть в сторонке. Для мистера Холмса это последняя гастроль. Поэтому директор Мэнкс дает ему возможность попрощаться, напутствовать выпускников напоследок, сделать прогнозы или даже прочитать последнюю лекцию. Левой рукой он все время похлопывает себя по карману пиджака, будто проверяя, сможет ли достать сигареты, как только церемония закончится. Джейд готова поспорить. Чтобы пережить то, что происходит сейчас на трибунах, он сходу высадит всю пачку и будет давить окурки ногами, пока не прикончит последнюю. Вполне возможно, ему и пачки не хватит. Чтобы усугубить его беды и отсрочить отставку, Джейд обратилась к нему с официальным прошением. «Позвольте мне, очень прошу, ну, пожалуйста, позвольте дописать курсовую». Все остальные учителя были счастливы закрыть глаза на ее пропуске в последние пару месяцев. Но мистер Холмс есть мистер Холмс. И делая последний шаг на учительском поприще, он не откажется от политики никаких отговорок, никаких исключений, который всегда славился. Значит, для Джей церемония фикция, потому что она еще не закрыла задолженность по истории. Замена мистеру Холмсу появится не раньше августа, когда же она допишет курсовую. И позволит ли ей новый учитель истории вылезать со своей стрепнёй и вместо официальной программы писать об истории через призму слэшеров? А как же история штата? Ответ очевиден. Джейд невольно потирает свою нерезанную кисть и спрашивает себя, может, всего должно быть по паре? Это нужно и ей, и всему миру. Как ни странно, рядом с мистером Холмсом сидит фарма, одетый в некое подобие костюма. Его тоже чествуют. Это же надо. Мисти Кристи, чью дочь едва не сбил автобус, написала письмо окружному начальству. Мол, хочу поблагодарить и похвалить человека, который работает уборщиком в начальной школе за спасение дочери, но при этом умудрилась не написать, какого пола человек, мужского или женского. Фарма ловит злобный взгляд Джейд, мерзко ухмыляется и кивает, а затем берет что-то с коленей и машет им. Толком не разглядев, Джейд сразу понимает — это телефон, который она спрятала. Значит, шантажировать Фарму больше нечем. Найти пропажу по звонку или жужжанию он не мог, Выходит, на складе есть камера слежения, которая ее засекла. Вот почему он оставил ее там, в полном одиночестве. Небось губы раскатал, вдруг она вздумает сменить лифчик. Джейд брезгливо ежится, поводит плечами и откидывает голову назад. Смотрит на дальние ряды трибун, лучше бы она сидела там. И правда, там она видит себя, вернее, свою бледнолицую версию. Там сидит мама. В дальнем углу, одна, хотя и в толпе. Джейд не видела ее с Рождества, когда она в последний раз, спасаясь от безделья, пришла потусоваться в семейный доллар. Кимми Дэниелс. Технически они с отцом Джейд все еще женаты, но уже пять лет она живет в автофургоне с другим таким же открывашкой. Насколько известно, Джейд Мама работает в семейном долларе самым старшим кассиром. Может, самым старшим за всю его историю. Важнее другое. Если народу в магазине мало, а менеджер занят какими-то разборками в дальнем конце магазина, Кимми позволяет Джейт выйти, не заплатив за краску для волос, которая нужна ей постоянно. Джейт толком не знает, то ли она эту краску ворует... То ли мама потом платит за нее сама. Дело в том, что они никогда не разговаривают. Джейд просто ходит и зыркает по сторонам, а Кимми не спускает с нее глаз, вспоминая себя в ее годы. Наверное, пришла потому, что свой выпускной она пропустила, потому что была беременна Джейд. И в этом состоянии осаждала больницу Вайдаха Фолсе, пыталась узнать, придет ли в себя после аварии «Любовь всей ее жизни или нет?» «Знала бы ты, мама», — мысленно обращается Джейд, «что для выпуска мне еще надо потрудиться. На самом деле школу я еще не окончила. Это все понарошку. Достойный конец школьной карьеры. Возможно, Джейд следовало прикрепить эти слова скотчем к выпускной шапочке, чтобы мама их прочла» а не рисовать веселую мордашку с крестиками вместо глаз. Да пошло оно все. Один выпускной вместо целого детства. Разве это компенсация? В следующий раз Джейд заявится в семейный доллар и сгребет целую полку всякой фигни для волос. Так-то, мама? Ради сегодняшнего дня, ради праздника, Джейд выкрасилась в ярко-розовый. Это даже не краска, а спрей для Хэллоуина. Индийские волосы плохо обесцвечиваются. Им не придашь насыщенный розовый цвет с синеватым отливом. Ну и фиг с ним. Никто же не собирается трогать ее волосы или изучать ленту на шапочке. В ее ушах серьги в виде игральных костей в натуральную величину, потому что жизнь — азартная игра, и в конце ждет смерть. Помада черная, как ее сердце, и липкая, ногти кроваво-красные. Вскоре летом мандрагон, новенькая, в истории ястребов ничем не отметившаяся, встает к микрофону и произносит торжественную речь под нарастающие аплодисменты. Они достигают апогея, когда она уступает свою медаль лучшей выпускнице Элисон Чемберс, потому что средние баллы при переводе из другой школы никогда не сравнятся с теми, что получены в этих стенах. Чем не идеал? Если у и были сомнения насчет того, тянет ли лето на статус последней девушки, с каждым словом ее речи, с каждой волной аплодисментов они все больше и больше тают. Наконец аплодисменты стихают, и на сцену прогулочным шагом поднимается директор Мэнкс, призывая к тишине. Поднимает два пальца в форме латинской буквы «В», «Это волчьи уши», — сигнал означает «хватит выть, слушайте меня». Он шуршит бумажками и сообщает, что следующий оратор в представлении не нуждается. В школе Хендерсона он и есть школа. Он преподает историю штата Айдахо одному поколению учеников за другим, ведь всем известно, если мы не знаем, что было раньше, то обречены это повторять. Под обязательные, хотя и хлипкие аплодисменты, к микрофону поднимается мистер Холмс. Первое, что он делает, шуршит листами бумаги, которые оставил директор Мэнкс. Держит их достаточно высоко, чтобы стоящие за ним выпускники могли видеть. Они пустые. Просто реквизит. Мэнкс проводил церемонию столько раз, что вполне может делать это с закрытыми глазами. Мистер Холмс расправляет бумаги, кладет обратно, поворачивается и слева направо оглядывает в выпускников, потом переводит взгляд на гостей. Повисает абсолютная тишина, и он начинает вещать. На самом деле цитата звучит так. «Прогресс, помимо того, что состоит из перемен, зависит от способности хранить прошлый опыт». Кто не помнит прошлого, обречен повторять старые ошибки. Чтобы сделать акцент на непрошенном уточнении, он прочищает прокуренное горло и украдкой поднимает руку, тянет кожу над кадыком, словно пытаясь освободить место для воздуха, который ему понадобится. Это Джордж Сантаяна, испано-американский философ первой половины XX века. Ему же принадлежат знаменитые слова о том, что история — сплошная ложь о событиях, которые никогда не происходили, рассказанная людьми, которые очевидцами этих событий не были. Он обхватывает руками трибуну, подается вперед, смотрит на собравшихся и добавляет. «Однако мы с вами находимся здесь и сейчас. Пройдут месяцы и годы». И наши рассказы об этом знаменательном дне станут просто рассказами. Но здесь, сейчас, в эту минуту, мы, как группа, наверное, в состоянии понять, что именно происходит. Хотя бы частично. Теперь настала очередь директора Мэнкса уточнять, и он покашливает, видимо, напоминая мистеру Холмсу о разговоре насчет содержания его последней речи перед выходом на пенсию. Мистер Холмс будто и не слышит. «Сегодня среди нас гости», — объявляет он, указывая в сторону обитателей Террановы, предлагая всем посмотреть в центр трибуны. Он поднимает руки и начинает хлопать, но в его жести чувствуется насмешка, и жидкие аплодисменты почти сразу гаснут. «Я говорю гости, но поймите, мистер Мандрагон, мистер Бейкер и все остальные, я вовсе не хочу сказать, что ваше пребывание среди нас будет временным. Надеемся, это не так. Вы спасители нашего городка в горах, озера, долины, округа. Всех нас!» Холмс отходит, чтобы прочистить горло, потом возвращается к микрофону и решительно кивает. Конечно, есть еще один фильтр, который позволяет верно определить гостей, и о нем знают многие из моих учеников, дошедших до выпуска. В Древней Греции боги спускались с горы Олимп, чтобы побыть среди простых смертных, но являлись как странники, как нищие, и благодаря такой практике в тогдашнем обществе сложился этикет, основанный на смиренном страхе. И страх был вполне оправдан. «Если люди не вели себя должным образом, не предлагали странникам миску супа, даже будь это миска последней, тогда из нищенских одежд мог возникнуть Зевс и поразить их, стереть лица земли. От них не осталось бы и следа». Мистер Холмс позволяет фразе дойти до слушателей, потом повторяет словно нарочно. «От них не осталось бы и следа». «Мистер Холмс!» — пытается вмешаться директор Мэнкс, вскакивая со стула. Но Холмс отводит руку назад. Он не просит у директора еще минуту, а сообщает, что будет говорить еще минуту. «Так его, сэр!» — восхищается про себя Джейд, удивленно улыбаясь. «Разумеется, мы с вами в Америке, а не на Средиземном море». Мне не стоит увлекаться, лучше использовать образы, которые ближе к нашей с вами земле. Прошу прощения. Позвольте мне... Знаю, нужно что-нибудь поближе. Как вам Южная Америка до завоевания? Думаю, в ней мы найдем подходящий пример. Возьмем инков. Не тех инков, какими они были во времена испанского вторжения Ванды. Возьмем времена, когда империя поднималась и падала на протяжении тысячелетий, когда принадлежала сама себе. Предваряя ваш вопрос, я вовсе не хочу сказать, что гора, на которой мы живем, и есть анды, а среди нас бродят боги и правители. Уровень технического развития у древних инков был таков, что не уступал никому и даже превосходил всех, кто жил в то время на нашей планете в результате чего инки достигли такого уровня социального расслоения, что, по сути, обожествили правящий класс, класс богатейших из богатейших. И на то, чем все закончилось, пожалуй, следует обратить внимание и нам, не забывая о Сантаяне. Дело в том, что правящий класс, богатая элита, не просто замкнул все ресурсы на себя — Он поверг тружеников не просто в нищету, а забрал у них все. Богачи настолько почитали себя, что стали строить для своих превращенных в мумии мертвецов великолепные пантеоны. Продолжали отдавать им пищу, назначать слуг, и понятно, что общество, до такой степени заточенное на свою верхушку, обречено – если не найдет более стабильный и справедливый способ для того, чтобы уверенно развиваться и процветать. Если вам не по душе Сантаяна, можно обратиться к Марку Твену. Он сказал, что история не повторяется, зато рифмуется. Я лишь надеюсь, что Пруф не станет подтверждением этих слов. Поймите, я вовсе не прошу вас сравнивать гробницы инков с прекрасными домами — что возводится по ту сторону озера. Вовсе нет. Мы ведь не инки, правда, и не древние греки. Когда боги стучатся в наши двери, вместо того, чтобы предлагать им последний половник супа, нам, наверное, следует поделиться с ними своими наблю... — Спасибо, спасибо, мистер Холмс, за ваш захватывающий экскурс в историю! Директору, наконец, удалось вклиниться между Холмсом и микрофоном. Он поворачивается к публике, приглашая еще раз поаплодировать, проводить оратора прощальными аплодисментами. На трибунах Тео Мандрагон встает первым и начинает громко хлопать. Тут же поднимается и Марс Бейкер, потом и мадам Сэмюэлс, и Мэйси Тот Все бьют в ладоши. На лицах ни тени улыбки. «Им от нас нужен не только суп!» Мистер Холмс обращается к выпускникам, причем достаточно громко. Джейд первый вскакивает с места и начинает хлопать в ладоши, украдкой поглядывая на Лету во втором ряду. Лишь этот ряд сейчас имеет для нее значение. Губы Леты неуверенно шевелятся, но она не может поддержать одноклассников и выступить против отца, И за это Джейд ее ненавидит, но и жалеет, что бросилась хлопать первой. Хотя о чем тут жалеть? Жалеть надо обо всей дурацкой церемонии, обо всех глупостях, связанных с этим городком. Словно подтверждая нелепость происходящего, директор Мэнкс, пытаясь спасти положение, приглашает на сцену фарму, чтобы вручить ему грамоту за инициативу при исполнении своих обязанностей смотрителя. Вновь раздаются аплодисменты. И Джейд знает, что на парковке отец поднимает в честь фармы банку с пивом. Ради того и пришел. Да, не ради единственной дочери, второй индианки за последние двадцать лет, так и не окончившей школу. Этих двоих заботит только одно. Открывашка спросил, куда она переберется летом. Джейд ответила, что его это не касается. Она не стала говорить, что выберет либо кровавый лагерь, либо кушетку в жилище маминого сожителя. Фарма шаркает к сцене, крепко сжимая телефон, будто спасательный круг. Но едва Мэнкс отходит в сторону, чтобы официально вручить Фарме награду, в толпе вдруг поднимается Мисти Кристи и вовсю машет руками, стараясь привлечь внимание директора. Церемония остановлена, все смотрят на месте Кристи. Она отрицательно качает головой и указывает куда-то мимо сцены. Ее палец нацелен на Джейд. Джейд сжимается, сутулится, облизывает губы. Наверное, помада покрывается корочкой, а язык чернеет. Кажется, впервые в жизни она жалеет, что из-за волос ее так легко найти в толпе. «Это она, а не он!» — заявляет Мисти Кристи, и ее голос слышно даже без микрофона. Директор Мэнкс оборачивается на Джейд, и что ей остается? Она смотрит мимо него, мимо трибун, мимо всего. «Я тоже видел!» — подтверждает Лаки, водитель школьного автобуса с другой стороны трибуны. Это именно он едва не сбил дочку Мисти Кристи. «И я видел!» Громогласно заявляет Джад Тембор, тоже местный агент по продаже недвижимости. Джейд на 99, нет, на 150% уверена, что в тот день его там не было. Но он тоже хочет встать на защиту беззащитных и ни за что на свете не позволит своему главному конкуренту получить почести за доброе дело, которого тот не совершал. Вслед за Джадом Тембером и другие жители Пруфрука, Джейд даже не сосчитать, сколько их, заявляют, что тоже там были, все видели и знают. Отчасти это стадное чувство, о котором не раз говорил мистер Холмс, но отчасти дело в том, что люди понимают, не поддержи они сейчас Джейд и грамоту получит Фарма. Вероятно, о его школьных подвигах и последующих похождениях Им известно гораздо больше, чем Джейд. Она закрывает глаза, посчитать до трех, чтобы все поскорее закончилось, но на счете два снова их открывает. И смотрит не на Мисте Кристи, не на Джада Тембора, который держит на руках свою малышку и размахивает ею, словно доказывая, что Джейд — настоящая героиня, не на тех, кто вовсю ей аплодирует, а на дальний угол трибуны. На маму. Та улыбается, сдержанно, как всегда. Джейд крепко зажмуривается, чтобы не разреветься на глазах у всех. И тут, будто по команде из-под трибуны, а вовсе не с парковки, выходит ее отец. В руках у него две крышки от мусорных баков, и он стучит ими, как цимбалами. Банка с пивом зажата между зубами. Жидкость плещет ему на лицо и на рубашку. Стук крышек перекрывает аплодисменты, но открывашка продолжает наяривать, пока к нему не направляется Харди, сжав губы. Джейд опять закрывает глаза, зажмуривается. На каждую радость непременно придется пара гадостей. Такова жизнь. Может, так везет лишь индейцам, может, лично ей. Какая разница? Когда она вновь открывает глаза и выглядывает из-под фарма уже сидит. Директор Мэнкс наклоняется к микрофону и объявляет «Пора выдавать аттестаты!» Вызывают по алфавиту, и Джейд выходит к сцене второй, пожимает руку Мэнксу второй, но оказывается первой и единственной, кому не достается ни одобрительных криков, ни аплодисментов, ни взрывов конфетти. Отца вывели за территорию, а мама, не выдержав всеобщего внимания, воспользовалась бурными аплодисментами и слиняла. К директору идет лето, на сей раз на каблуках. В них она наверняка тянет на шесть с лишним футов. Дрифующая неподалеку яхта издает протяжный гудок и ввысь взмывает стая белых голубей, спрятанных до поры где-то на берегу. Кто бы сомневался. Проходя ко второму ряду, лето по-сестрински в знак поддержки сжимает правое плечо Джейд. И Джейд ненавидит себя за то, как загораются ее глаза. «Где ты была всю мою жизнь, лето?» — проносится в голове у Джейд. И вдруг она вспоминает, что когда-то уже говорила нечто подобное. «Стрелковые очки!» Джейд сканирует толпу в поисках желтого защитного жилета. Кое-кто из работяг остался посмотреть церемонию. Да, вот он. Подпирает стойку трибун с правой стороны, будто не заслужил право сидеть после того, как украл места у законных владельцев. Джейд коротко кивает, и он кивает в ответ, приподнимает край каски в знак поздравления. Затем отходит, и она понимает. Он пришел ради нее, потому что спас ее и хочет пообщаться поближе, потому что он... Джейт качает головой. Нет, не может быть. Вряд ли она ему нравится. Джейд отвергает эту возможность и вновь упирается взглядом в Тео Мандрагона. Вылитый Брюс Уэйн. Под стильным костюмом скрывается Бэтмен. Просто само обаяние. Наверняка ему покоряется каждый совет директоров, на заседание которого он уверенно входит, каждое собрание, которое он готов почтить присутствием, каждый обеденный стол, за который он садится, и каждый город, в котором он строит дом. Сложно сказать наверняка, но, судя по наклону головы, мистер Холмс либо тоже наблюдает за ним, либо пытается запомнить лица всех жителей Террановы, чтобы потом сжечь их чучело. Кто-то, чтобы успокоиться, считает до ста. Кто-то подносит спичку к своим врагам, размышляет Джейд. К какому типу относится мистер Холмс, ей точно известно. Правда, спичками он не пользуется, просто легким щелчком отправляет горящий окурок на пропитанную бензином гниль у них под ногами. «Так их, сэр», — повторяет про себя Джейд. Именно это ей и запомнится. Она была не единственной на смехотворном, постыдном мероприятии, кому хотелось сжечь все дотла. Конечно, хорошо быть девочкой-ужастиком, сторониться толпы, озлобленно смолить сигарету за сигаретой. Кто спорит, но приятно сознавать, что рядом есть еще одна черная душа, и медленно выдыхает дым, как приговор. Когда приходит время подбрасывать шапочки, Джейд берет свою, тайком уносит с футбольного поля и оставляет ее улыбаться из последней урны, а сама идет в школу за шваброй и ведром и шепчет в камеру, которая наверняка еще несколько секунд держит в фокусе ее глаза с намалеванными крестиками. Они хороший предвестник того, что ждет впереди».